Какое значение? Президент ударил ладонью по столу. Если Америка берет на себя руководство, я не потерплю никакого самоуправства ни от какого придурка из ООН. У них только и забот, чтобы напоминать миру о своей вшивой организации невидимой на карте. Вы хоть знаете, что творится? Какая динамика? Я в курсе всего, что происходит. Или кто-то из вашего круга проболтался? При всем моем уважении, сэр, в гипотезе ИР. Нет ничего такого, до чего не могли бы додуматься и другие. Сколько я слышу, большая часть предположений по всему миру по-прежнему вертится вокруг природных катастроф и международного терроризма. Сегодня утром какой-то ученый из Пхеньяна, он сказал, что эти негодяи мы, президент отмахнулся, знаю я все, якобы мы плаваем на обешумных подводных лодках и нападаем на собственные города, чтобы потом все свалить на невинных коммунистов. — Что за слабоумие! — он подался вперед. — Но по сути мне это безразлично. Мне плевать на всеобщую любовь. Я хочу, чтобы проблема была решена. подать мне на стол новые варианты. Джуд, черт возьми, ни одна страна пока не в состоянии помочь другой. Соединенным Штатам Америки впору хоть самим звать о помощи. На нас нападают, нас травят. Наши люди бегут вглубь страны. Мне самому приходится сидеть в бункере, как кроту. В городах царят анархия и мародерство, армии и силы правопорядка не сопротивляются. У людей один выбор — между зараженными продуктами и бесполезными медикаментами. Сэр! Господь еще простирает свою спасительную длань над Западом, если не считать того, что ноги вам откусят сразу, как только вы сунетесь в воду. Популяция червей у берегов Америки и Азии становится все плотнее. Ла-Пальма — Стоит перед крахом. Меня не то волнует, что шатаются правительства, а то, что мы сейчас не в состоянии заняться вопросом, в чьи руки перейдут их система вооружений. Ваше последнее выступление? Ах, перестаньте. Я с утра до ночи только и делаю, что держу страстные речи. Спичрайтеры за мной не поспевают. Никто из них уже не знает, что мне говорить. Я им твержу, внушайте уверенность». Американский народ должен видеть решимость верховного главнокомандующего, который сделает все необходимое, чтобы выиграть эту битву. Пусть враг хоть как угодно скрывается. Народ должен откуда-то черпать силы? Нет, мы никого не собираемся убаюкивать, мы должны готовиться к худшему, но мы разберемся. Но ко всему примешивается их собственный страх, и я спрашиваю себя, да прислушиваются ли они ко мне вообще? — Да, сэр, к вам прислушиваются, — заверила его Ли. — Вы в настоящий момент один из немногих, кого вообще слушают. Вас да немцев. — Да, немцы. Глаза президента сузились. Верно ли, что немцы планируют собственную миссию? Ли чуть не свалилась с беговой дорожки. — Что это опять за чушь? — Ничего подобного. Во главе мира сейчас стоим мы. Нас уполномочила ООН. — Германия координирует Европу, но они работают в тесном контакте с нами. Посмотрите хотя бы на Алла Пальму. — Тогда почему ЦРУ рассказывает мне эти байки? — Потому что эти слухи распространяет Джек Вандербильт. Ах, Джуд! — Да, он был, остается интриганом. — Детка, когда вы займете то место, какого заслуживаете, Вандербильт рядом с вами не будет. Ли медленно выдохнула. Она стала чересчур эмоциональной. Слишком высунулась. И в этот момент выдала себя. Это нехорошо. Надо помнить о суверенитете. Естественно, с улыбкой сказала она, я вижу в Джеке не проблему, а партнера. Президент кивнул. Русские прислали нам группу, которая детально проинформировала ЦРУ о положении на Черном море. Мы в постоянном контакте с Китаем. Про немцев это, наверное, болтовня. У меня нет впечатления, что они ведут свою игру. Но вы же знаете, какие слухи сейчас идут в прессе? Нет. Мы... — Можем быть довольны. Уже одно то прекрасно, сколько людей разных наций находят себя в Боге теперь, когда сатана вышел из моря. Он правил рукой по глазам. — Итак, на какой вы стадии? Я не хотела бы спрашивать об этом при других, Джуд. Не хочу ставить вас в неудобное положение, заставлять вас что-то приукрашивать, но сейчас наедине со мной будьте откровенны, как далеко мы продвинулись. Мы стоим перед самым прорывом. Так близко. Рубин считает, что если все будет хорошо, то он управится за день-два. В лаборатории все уже удалось. Есть пахучее вещество, посредством которого ИР сообщается. Мы уже производим это вещество искусственно и из вас меня оттенем.